Для глаза хищника машина Херригана, проскочившая мимо полицейского заграждения, показалась мерцающим расплывчатым пятном. Датчики боевого шлема, настроенные на инфракрасное видение, зарегистрировали тепло ее двигателя. Высвеченная на дисплее целостная картина представала в размытых мерцающих тонах красного, желтого и оранжевых цветов. Она пульсировала точками трепещущего яркого света, исходившего от тел сражающихся и от вспышек выстрелов. Вылетавшие из стволов трассирующие пули по огненной дуге неслись к грузовичку, за которым тоже укрылись люди. Хищнику это напоминало решетчатую конструкцию, где сражающиеся пользовались лазерами, а инфракрасный дисплей лишь усиливал жар от пламени. На входе поступало слишком много информации, надо было отфильтровать ее хотя бы частично. Дисплей будто сделал рывок вперед, когда в ответ на телепатическую команду хищника сканер боевого шлема дал изображение четче. В фокусе появилась машина Херригана, началась обработка исходящих от нее тепловых излучений. Дисплей будто снова сделал рывок вперед, концентрируя фокус и тем самым увеличивая изображение. Датчики обработали металлический корпус автомобиля, теплоту, исходящую от двигателя, проникли в кабину и сосредоточились на находившейся там форме жизни. Изображение стало четче. Когда биосканеры заполучили все необходимые данные и сравнили их с информацией, содержащейся в банке памяти боевого шлема, сбоку инфракрасного дисплея высветилась информация о форме жизни в несущейся машине. Невидимый для участников перестрелки, благодаря своему светоотражающему камуфляжному скафандру, хищник наблюдал за происходящим с крыши одного из ближайших домов. Он тихо урчал, щелкая челюстями, если звук прорывался наружу. Он был в восхитительном возбуждении, предвосхищении, трепетном ожидании охоты. На протяжении многих тысячелетий род хищника охотился во Вселенной. Это была воинственная раса, непревзойденная в своем мастерстве среди других форм жизни. В течение бесчисленных поколений они утверждали себя, выслеживая других существ, дичь, как они их называли. Часто таких же хищников, как и они сами, и не было для них большего удовольствия, чем смертельный танец охотника и его жертвы, завершающийся взятием трофеи, черепа и позвоночника побежденного существа. С любовью и заботой, очищенный от полированные, эти трофеи становились украшением жилища охотников, равно как и примерами их совершенствования и определенного статуса в своей среде и не сыскать было дичи более возбуждающей и непокорной, чем чувствующие формы жизни, в особенности люди. В некотором смысле люди были подобны самим хищникам. Двуногие, высокоразвитые, разумные и агрессивные, господствующий вид в их собственном мире на планете, которую они именовали Землей. Они называли себя Homo sapiens, что в переводе с одного из древних языков означало «человек разумный». Поэтому превыше всего они ценили этот свой разум, Хотя казалось, агрессивные инстинкты в них были развиты гораздо больше. На протяжении всей истории они постоянно враждовали друг с другом, изобретая различные замысловатые модели властвования, а искусство ведения войны довели до степени изящного. Разумеется, они были примитивными и низшими существами, что, впрочем, нисколько не делало их менее опасными и все же доставляло удовольствие следить за их развитием на протяжении многих и многих веков. Когда их впервые обнаружили, они были не более чем полудикими, жили племенами, их разум и орудия труда находились на очень низком уровне. Однако как жестоко они дрались. Когда еще только начались первые охотничьи экспедиции на третью от солнца планету, стали поступать сообщения, что от этого вида следует ждать многого. И по мере того, как век сменялся веком, это предсказание оправдывалось. Они далеко ушли в своем развитии, эти человеческие существа. Их технология развивалась стремительно, техника становилась все сложнее. Хотя по сравнению с развитием науки на родной планете хищника, все еще казалось примитивной. Оружие, которое разрабатывали люди, теперь вполне могло представлять реальную угрозу. Да и их амбиции возросли. К тому же в самом недавнем прошлом одному человеку удалось не только ускользнуть от хищника, но и победить его. Прежде такого никогда не случалось. Дичь становилась все умнее и гораздо опаснее, а значит и гораздо интереснее.